Тема 11. -я. Телефонный разговор. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы будем говорить о правилах этикета, связанных с телефонными разговорами. В наше время почти все пользуются мобильными телефонами, даже дети и пожилые люди. Но все-таки иногда бывают ситуации, когда нужно позвонить с городского телефона или на городской. И да. Правила этикета и различные ситуации зависят от того, каким телефоном вы пользуетесь. А что знают о правилах телефонных разговоров пятиклассник Сева и его дедушка, профессор истории Севастьян Андреевич? Послушаем, о чем они будут говорить. Дед, а правда, что сотовые не так давно появились? Да, Сева. Представляешь, когда я был в твоем возрасте... Далеко не в каждом доме был городской телефон. На улице можно было позвонить из специальной будки телефона-автомата. А чтобы позвонить в другой город, приходилось идти на почту или телеграф. Проще было телеграмму отправить, чем дозвониться. Ух ты! А когда папа с мамой были такими, как я? Ну, в это время... Телефоны были почти во всех квартирах. В крупных городах, конечно, и не в новостройках. Да, у нас сейчас все просто. Взял сотовый и звони, кому хочешь и когда хочешь. В детстве, если бы мне про такое рассказали, я решил бы, что это научная фантастика. Но все-таки звонить, когда хочешь, я тебе не советую. Почему? А вы знаете, в какой временной промежуток стоит звонить, чтобы никого не потревожить? Вежливо звонить не раньше десяти утра и не позже десяти вечера. Особенно, если ты звонишь на городской телефон. А если на мобильный, то можно сначала смс-ку написать или сообщение ВКонтакте. Можно. Спросить, удобно ли сейчас твоему другу с тобой разговаривать или просто передать то, что хочешь сказать письменно. А вот если ты звонишь на городской телефон в квартиру и, предположим, твоего приятеля нет дома, а подошла к телефону его мама, как ты будешь разговаривать? Ну, скажу. Алло, здравствуйте, Диму позовите. Правильно ли Сева начал телефонный разговор? Как вы думаете? Нет, Сева. «Алло!» — говорит тот, кому звонят. И так просить позвать к телефону невежливо. Попробуй еще раз. Представь, что я Димин папа или дедушка. Поднимаю трубку и говорю «Алло!» «Здравствуйте!» «Позовите, пожалуйста, Диму». «Здравствуй. Дима нет дома. А кто его спрашивает?» «Спасибо. Я позже позвоню. И тут кладу трубку». «Нет, Сева. <св> Ты должен был представиться. Особенно, если тебя об этом просят. Давай попробуем еще раз». «Динь!» «Алло?» «Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Диму. Это его друг Сева». «Здравствуй, Сева». А Дима нет дома. Ему что-нибудь передать? Нет, спасибо, я позже позвоню. Отлично. Еще ты мог спросить, когда Дима придет и когда будет удобно ему позвонить. Да ну, дед, ну столько проблем с этим городским телефоном. Я бы к Димке сразу на мобильный звонил, ну или писал. То есть ты считаешь что, разговаривая с другом по-мобильному, не нужно соблюдать правила этикета. Да что там соблюдать? Привет, Димон, я тут такое видел, закачаешься. <къем> да. Мне кажется, что все-таки стоит вежливо разговаривать и с друзьями. И потом, соблюдение правил — это хорошая привычка. Позвонишь потом как-нибудь Тамаре Викторовне и скажешь на автомате «Привет, училка!» ха ха ну хорошо. А как надо-то? Давай смоделируем. Ты звонишь Диме на мобильный. Алло? Привет. Здравствуйте. А кто это? Димон, ты чего? Это же я Сева не узнал. Наверное, вы ошиблись номером или вас неправильно соединили. Да. А куда я попал? Это неважно, молодой человек. Попробуйте позвонить еще раз. Ну, дед, ну так нечестно честно. Честно, честно. Ты что, никогда не ошибался или не попадал на незнакомого человека? Ну, было такое. Ну, я как голос слышал, не тот сразу трубку бросал. А что вы делаете, если попадаете не туда, куда ожидали? Тоже бросаете трубку? Бросать трубку, если не туда попал? плохая идея. Лучше извиниться и попробовать перезвонить. Если же ты не уверен, что у тебя правильный номер телефона, то нужно не спрашивать какой это номер, а назвать тот, по которому ты звонишь. И тогда тебе скажут, что это другой номер или подтвердят, что твой записан неверно». Вот так. Извините, видимо, я ошибся номером. Это 8 222 3344? 44 Да, правильно. А папа часто, когда звонит, кому-то спрашивает, «Можешь говорить? Это правильно?» Да. Если ты звонишь не по делу и хорошему знакомому, то стоит спросить, есть ли у него свободное время, чтобы поболтать с тобой. Если же ты звонишь по делу, то достаточно просто сообщить нужную информацию. Дольше будет выяснять, свободен ли твой собеседник. Ну и раз уж он взял трубку, то, скорее всего, он может разговаривать. А если ты звонишь незнакомому человеку... Что нужно сделать, когда звонишь незнакомому человеку? Нужно поздороваться, представиться и объяснить, почему ты звонишь. Да, а спрашивать, свободен ли твой собеседник для разговора, не стоит. Давай снова смоделируем разговор, но теперь ты будешь звонить своему новому футбольному тренеру и узнаешь, когда начало следующей тренировки. Итак, алло? Здравствуйте, это игрок команды «Сева Светлячков». Скажите, пожалуйста, у нас будет тренировка во вторник? Здравствуй, Сева. Тренировка во вторник будет. Спасибо. А во сколько начало? В 15.30. Постарайся не опаздывать. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания, Сева. Отлично. У нас все получилось. А теперь, раз уж мы заговорили о телефонных разговорах и этикете, давай попробуем сформулировать основные правила. Давай. Я сам должен. Я буду тебе помогать. Итак, когда можно звонить? Ответите на этот вопрос сами. Лучше звонить после десяти утра и до десяти вечера, если ты, конечно, не договорился о времени звонка. А как правильно ответить на звонок? А вы помните как? Можно сказать «Алло» или «Алло». А еще «слушаю». Я вас слушаю, говорите. Да, я слушаю. А как ответить, если звонит незнакомый человек и спрашивает кого-то из взрослых, а дома никого нет? Стоит или нет сообщать, что дома никого? А вы как думаете? Ну да, что тут такого? Ни в коем случае не сообщай незнакомому человеку по телефону, что ты один дома. Это опасно. Скажи, что никто из родителей сейчас не может подойти, и это будет правдой. Попроси позвонить позже, спроси, что передать. Ты позвонил, тебе ответили. Что нужно сказать? Сначала поздороваться, потом представиться. Если ты звонишь не по делу, а просто так поболтать, то сначала спроси, ты можешь говорить сейчас? Верно. Или «я тебе не мешаю, у тебя есть время, ты сейчас не очень занят». А кто первый заканчивает разговор? А вы знаете... По-моему, заканчивать разговор должен тот, кто позвонил. Заканчивает телефонный разговор и прощается тот, кто позвонил. По правилам хорошего тона, человеку, которому позвонили, не следует проявлять нетерпение и всячески закруглять беседу. Ты начинаешь прощаться, а человек, говорящий с тобой, возможно, еще не все узнал или не все понял. Давай еще вспомним, что можно, а что нельзя делать, если ошибся номером. Помните? Сева и Севастьян Андреевич эту ситуацию уже обсуждали. Если ты ошибся номером, нельзя спрашивать, а какой это номер. Нужно самому назвать номер, который ты набрал. Простите, это номер... такой-то? Правильно. И, наконец, что делать, если разговор прервался? Кто должен перезвонить? По-моему, это не важно. Какая разница? На самом деле разница есть. Если вы с Димой будете названивать друг другу одновременно, то никогда не дозвонитесь. Точно, у нас так уже было. Поэтому по правилам перезванивает всегда звонивший. И только если прошло уже много времени, а твой друг не перезвонил, стоит набрать его номер. Вдруг он не знает это правило. И на этом, пожалуй, все. Пойдем ужин готовить. Да, наша беседа о правилах этикета во время телефонных разговоров закончена. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали много нового и полезного. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!